Глава 7. Я пойду с вами в разведку. Часа через два Петька вернулся с маленькой круглой баночкой из-под польского бабушкиного джема. «Вот», — скромно сказал он и поставил баночку на стол. «Это не очень ядовито», — поинтересовалась Даша. «Да нет, только очень липко». «А когда будем ручку смазывать?» — в нетерпении спросила Даша. «Да хоть сейчас. А ты уверен, что до вечера твой чудо-состав не высохнет?» «До вечера. Он и через неделю не высохнет. Так что, Стас, ручку вам придется менять». Но ты же говорил, что растворитель его берет». «Ну, вообще-то да. Но проще, по-моему, ручку поменять. А то сколько растворителя понадобится. Я вот тут принес бутылочку, если кто-то прилипнет». «Петька, по-моему, ты скоро оперу напишешь», — засмеялась Даша. «Оперу? Зачем?» — удивился Петька. «Ну как, композитор Бородин, который князя Игоря написал, он же был химиком. А ты не знал?» «Знал. Знал, но забыл. Тебе лавре лишь бы поиздеваться. А вот когда вор или бандит прилипнет, тогда по-другому запоешь, не по-оперному». «Петь, не обижайся!» «Да что я, дурак, что ли, обижаться на дружеские шутки?» «Ну что, пошли мазать?» «Подожди, Петро. дашь, пойди-ка ты к своей соседке, отвлеки ее. А то у меня такое впечатление, что она непрерывно за всем и всеми наблюдает. Узнай, как она себя чувствует, поговори». «Петь, тебе сколько времени на обработку понадобится?» «Минуту-две, не больше. Вот и отлично». «Стасик, только ты на лестницу не суйся». «Ну, кто-то должен стоять на стреме». «Нет, Стас, Лавре права. Я вполне успею без караульщиков. Два мазка и довольна. Лавре тоже вполне может не ходить к соседке. Я все проверну быстро и тихо». «Хорошо, тогда я постою на стреме», — вызвалась Даша. «Только ты не просто стой, а говори что-нибудь и погромче». «Зачем?» За «Затем пусть слышат твой голос. Тогда никому не придет в голову, что тут кто-то чужой действует». «Правильно мыслишь, Петро! А ты, Стас, уйди от двери!» «Эх, знали бы вы, как мне это надоело!» — вздохнул Стас. Держа в руках открытую баночку и кисточку, Петька бросился к двери Стаса. «Петь, ну ты скоро!» — нарочито громко сказала Даша. «Мы же опоздаем!» «Сейчас, Даша, сейчас!» — отвечал Петька, аккуратно смазывая ручку своей адской смесью. Но ну, Петь, ну сколько можно? Иду, иду!» Он и в самом деле уже отскочил от двери и скрылся в Дашиной квартире. Даша последовала за ним. «Порядок!» — торжествующе воскликнул Петька, завинчивая крышку на банке. «Лаврия, только ты сама не вздумай туда сунуться!» «Да что, я сумасшедшая, что ли? Зачем я туда попрось? Ну, мало ли что может случиться!» «А в самом деле, Петро...» Вдруг нам понадобится попасть в квартиру. Как тогда быть? Тряпочкой возьмешься за ручку или бумажкой. Но тогда все пропадет. Сразу будет понятно, что с ручкой что-то не так. Да я на всякий случай спросил, — объяснил Стас. В этот момент они услышали, что поворачивается ключ в замке. Стас, в ванную! — шепнула Даша и бросилась в прихожую. — Мама, ты? Что случилось? — воскликнула она. «Да я была тут неподалеку, по делам, и решила проведать вас, а заодно и кофе выпить. Сделай мне чашечку». «Здрасте, тетя Саша». «Здравствуй, Петенька. Стасик, привет. Есть новости?» «Да вроде нет». Они решили ничего не говорить ей о попытке взлома. Зачем зря пугать женщину? «Я вот заехала кофейку попить. Вы со мной не хотите?» «Мама, а что там у бабушки?» «У бабушки? Не хотела вам говорить, но, наверное, это неправильно». «Что?» — хором выкрикнули все трое. Туда тоже приходили. Какой-то человек вполне приличного вида разыскивал Кирилла, Юрьевича. И простаса спрашивал. «У бабушки?» «И у бабушки, и удачной хозяйки. Бабушка сделала вид, будто мы просто соседи по даче». «Глупо!» — воскликнула Даша. Они же знают, что мы еще и соседи по квартире. Не обязательно, тихо заметил Стас. Софью Осиповну уж никак нельзя назвать нашей соседкой. А вас там не было. Так что это вполне могло сработать. Послушайте, я вот что подумал, начал Петька. «Ведь твой отец исчез, как говорится, в одночасье. Это, конечно, хорошо, но, насколько я понимаю, он у тебя ценный кадр, и его вполне могут разыскивать нормальные порядочные люди. Он ведь никого не успел предупредить». «А что это мысль? Такое вполне возможно». Мы когда сюда переехали, отец через две недели свалился с гриппом, а у нас тогда во всем доме телефон не работал. Так к нему столько людей приезжало, не могли дозвониться и явились домой». «Ага, и квартиру взломать пытались тоже очень порядочные люди», – закричала Даша. «Пытались взломать квартиру?» – побледнела Александра Павловна. «Это неизвестно. Может, Эльге просто что-то почудилось?» – опомнилась Даша. Ей вечно что-то кажется. «А ну, немедленно выкладывайте. В чем дело?» — потребовала Александра Павловна. Пришлось рассказать ей все, вплоть до намазанной составом ручки. Это ее рассмешило. «Ну и фантазер ты, Петька. Из тебя выйдет великий изобретатель. Но все хорошо и мило, однако. Мне тоже есть что вам рассказать. Похоже, за мной следят». «Как?» У меня сегодня масса дел в городе. Вот я и моталась на машине. И показалось мне, что за мной ездит белый жигуленок, пятерка. «Мы это проверим», — заявил Петька. «Как?» «Вот вы попьете кофе, и я поеду с вами. Я научу вас, как действовать. И мы выясним, слежка это или случайность. А если за вами, как говорят в Одессе, таки следят, то я научу вас, как оторваться от хвоста». «Интересно, откуда ты все это знаешь?» «Из книг?» «В основном, да». «И все-таки я тебя не возьму. Ты еще мал для таких дел». «Я мал? Он мал!» — закричала Даша. «Да если бы ты знала, что я должна знать!» — насторожилась Александра Павловна. «Если бы ты знала, какой Петька умный и ушлый!» — нашлась Даша. «Ты обязательно должна взять его с собой!» «А вдруг они решат, что это Стас, и постараются его захватить?» испугалась Александра Павловна. «Тетя Саша, это делается элементарно. Мы выходим во двор, и вы громко зовете меня. Петя, Петя, скорее. Не все дела. К тому же мы со Стасом совершенно не похожи, а у них наверняка есть его описание». Александра Павловна взглянула на Петьку с уважением. «У тебя настоящий мужской ум». Петька вспыхнула от удовольствия. «Значит, вы меня берете?» «Придется взять. Куда денешься?» «Отлично!» — возликовал он. «Заодно и номер надо будет заметить». «И что ты с этим номером делать будешь?» — усмехнулся Стас. «Эх, Медынского нет в Москве. Он бы помог». «Он все еще в деревне?» — спросила Даша. «Не знаю. Скорее всего». «Может, позвонить ему? Вдруг он уже вернулся». предложила Даша. «Тогда вообще все проще будет». «Сначала надо еще выяснить, может, Александре Павловне все только показалось», предположил Стас, которому та хотелось на это надеяться. «Не хватало еще подвергать опасности и Дашину маму». «Не исключено», сказала она. «Мало ли со страху померещится. Я не такая уж храбрая женщина. Ну что ж, Петруша, пойдем». «Мама, а только ты обязательно позвони, когда вернешься на работу», потребовала Даша. «Непременно позвоню. Данчик, ты на дачу поедешь?» «Мама, ну как я поеду? астас? Мы сообразили, что ему, когда меня нет, даже свет лучше не зажигать. А ты говоришь...» «Послушайте, ведь они на даче уже являлись. Может, на том и успокоиться. А вы переберетесь туда. По крайней мере, воздухом дышать будете». «Что вы, тетя Саша?» закричал Петька. А если они дачной хозяйке денег дали и велели позвонить, когда появится Стас? Ты думаешь, оторопела Александра Павловна. Мне, честно сказать, такое и в голову не пришло. Петя, да ты просто Шерлок Холмс. Мама, ты устарела. Для Петли главный авторитет не Шерлок Холмс, а Александр Турецкий, засмеялась Даша. Кто такой Александр Турецкий? Почему не знаю? «Это герой романов Незнанского», – смущенно пояснил Петька. «Такой клевый мужик, следователь по особо важным делам, из генпрокуратуры». «Погодите, это вымышленный персонаж или настоящий?» «Вымышленный, мама, вымышленный. Но Холмс тоже вымышленный». «Поняла. Ну что ж, на досуде как-нибудь почитаю. Ты мне дашь, Петя?» «Конечно, тётя Саша, обязательно». «Ну что ж, идем, Петя. До завтра, Стасик». «Да шутка, береги его!» «Все, пока!» «Мама, поцелуй бабулю! Она там не очень грустит!» «Ты что, свою бабушку не знаешь?» «Она уже обзавелась поклонником!» «На соседней даче появился пожилой господин из Австралии, чей-то дедушка!» «И твоя бабка уже его захороводила!» «Ну, бабуля дает!» Александра Павловна и Петька ушли. «Я сойду с ума!» проскрипел зубами Стас. Александра Павловна, как было условлено, первой вышла из подъезда и подошла к машине. Открыв дверцу, она оглянулась и крикнула. «Петя, сколько мне тебя ждать? Петя, я опаздываю!» И тут же Петька выскочил и подбежал к машине. «Петя, наконец-то! Садись скорее!» Усевшись рядом с Александрой Павловной, Петька спросил. «Вот этот жигуль видели?» «Пока нет, но я делала вид, что ничего не замечаю». «Правильно. Когда будете выезжать, огляните все-таки». «Слушаюсь». Вдруг Петька хлопнул себя рукой по лбу. «Ой, тетя Саша, у вас, по-моему, заднее колесо спустило. Надо посмотреть». Александра Павловна недоуменно на него взглянула, а он подмигнул ей. «Что такое, Петя?» «Колесо тетя Саша. Надо посмотреть». Она удивленно пожала плечами. «Ну, выйди, погляди». «Что вы, тетя Саша?» Вы же свою машину знаете, а я нет». «Боже мой, я ничего не понимаю», — проворчала Александра Павловна и вылезла из машины. Петька выскочил за ней. «Что за ерунда, Петя? Колесо в полном порядке». «Тетя Саша», — прошептал Петька, «а вдруг они вам в машину жучок поставили? Тогда не слышат каждое наше слово». «Какой кошмар! Уже в своей машине нельзя слово сказать». Но что же делать?» «Вообще-то...» «У вас на работе есть гараж?» «Гараж? А зачем?» «Я бы мог осмотреть машину сверху и снизу». «Идея. У меня есть один приятель, мы с ним еще в школе учились. У него частный автосервис. Я заеду к нему и попрошу все осмотреть. Он специалист». «Хорошо. Тогда едем прямо к нему. Вы можете...» «Да-да, я позвонила на работу, что задержусь немного. Машина, мол, барахлит. Значит, едем молча. По крайней мере, если заметим слежку, говорить о ней не будем. Или иносказательно». «Это как?» «Если вы его увидите, скажите. Петя, передай мне сигареты». «Поняла?» У Александры Павловны дрожали руки, когда она включала зажигание. «Тетя Саша, не волнуйтесь, все будет окей». Они выехали со двора, но за ними никого не было. «Пока все чисто», — прошептал Петька, но так, что даже Александра Павловна его не услышала. Когда они выехали на Садовое кольцо, Петька подумала, что, скорее всего, Дашкины маме все просто померещилось со страху. «Петенька, передай мне сигареты», — дрожащим голосом проговорила Александра Павловна. Петька аж подскочила от неожиданности и сразу оглянулся, За ними ехали белые «Жигули» пятой модели. Петька глянул на Александру Павловну, а она кивнула головой. Когда машина встала у светофора, Петька в мгновение ока перелез на заднее сиденье и попытался разглядеть номер «Жигуленка». Но он был весь заляпан грязью. А ведь, похоже, он прав. Что-то такое они в машину поставили. Либо жучок, либо радиомаячок. А может, то и другое вместе». Он вытащил из кармана записную книжку, написал «Тетя Саша, попробуйте оторваться», и передал эту записку Александре Павловне. Та прочитала ее и молча кивнула. «Интересно, сможет она оторваться?» – думал Петька. Как только дали зеленый свет, Александра Павловна быстро перестроилась в другой ряд, как будто собирается ехать на эстакаду. Но перед самым въездом неожиданно вильнула вправо и покатила вдоль эстакады, едва не создав аварийную ситуацию. Затем она свернула вправо и понеслась вдоль самотечного бульвара спорткомплексу «Олимпийский». «Ну что, Петя?» – спросила она. «Успел. Вот черт! Жмите, тетя Саша, жмите!» Она резко свернула вправо по улице Дурова, потом еще раз на улицу Щепкина, опять выскочила на Садовое кольцо и вдруг затормозила у магазина под названием «Садовое кольцо». Петька обомлел, а она решительно вылезла из машины, жестом приказав Петьке следовать за ней. Он покорно вылез. Александра Павловна взяла его за руку, как маленького, и повела к дверям магазина. «Тетя Саша, все объясню в магазине». В магазине «Садовое кольцо», справа продавали продукты, а слева был устроен роскошный обувной салон. Туда они и направились. «Петя, посиди пока», — распорядилась Александра Павловна и принялась рассматривать выставленные на витринах туфли. «Спятила?» — в ужасе решила Петька. То носилась по улицам на бешеной скорости, а теперь решила туфли купить. Точно рехнулась. «Бедная лавря». Александра Павловна тем временем взяла две разные туфли и подошла к нему. «Посмотри, тебе нравится?» Петька в ужасе поднял на нее глаза. Но ее глаза смеялись. Она уселась рядом с ним на мягкий диван, сбросила босоножку и надела черную замшевую лодочку на толстом клешеном каблуке. Возле них вертелась продавщица. «Будьте любезны, принесите левую, и вот эту тоже». Продавщица исчезла, правда, другая издали присматривала за ними. «Ты решил, что я сошла с ума. Вот пусть они тоже так решат. Я их помотаю по магазинам, а потом, когда они расслабятся, удеру. А то они, небось, подумали, что я в панике пытаюсь от них оторваться. То есть я чего-то боюсь, а, следовательно, что-то о чем-то знаю. Нифига! Я им не дамся!» Теперь уже Петька взглянул на нее с восхищением. «Так вот в кого, значит, пошла лавря?» «Петя, погляди в окно, а не тут?» Петька бросился к окну. «Тут?» «Отлично. Нет худа без добра. По крайней мере, куплю все, что нужно. Обычно у меня нет на это времени. Раз уж так получилось...» Она и в самом деле купила пару туфель. Потом они заглянули в продуктовый отдел, где Александра Павловна купила юдированную соль и пачку печенья. «Петь, ты пить не хочешь?» «Хочу». «Выбирай!» – она открыла перед ним стеклянную дверцу холодильника, где стояли прохладительные напитки. Он взял себе банку Меринды, а она – банку Кока-Колы Лайт. Потягивая из банок холодную воду, они не спеша вышли из магазина, сели в машину, ни разу даже не оглянувшись. Петька поднял большой палец. «Тетя Саша, это кайф!» «А я что говорю?» – весело тряхнула она волосами – «Кайф, Петя! Надо стараться извлечь из любой ситуации!» «Ну, вы даёте! Просто класс!» Они топили воду. Петька выскочил из машины, выбросил в урну пустые банки и краем глаза взглянул на белые «Жигули». Номер рассмотреть было невозможно. Однако заметить, что в машине сидят двое, он все таки сумел. Плюхнувшись на сиденье, он показал Александре Павловне два пальца. Она, понимающе кивнула. и очень спокойно тронулась с места. В зеркало заднего вида Александра Павловна заметила, что жигуленок выехал за ней на проезжую часть, но она была уже совершенно спокойна. Липкий страх прошел, она владела ситуацией. Они ездили по магазинам, покупая в них понемножку. Где банку кофе, где зубную щетку, где сосиски, где изящное белье, и всюду за ними таскался жигуленок. При этом они непринужденно болтали на всякие посторонние темы, и оба испытывали огромное удовольствие. «Петя, у меня идея», — сказала Александра Павловна, отходя от прилавка в очередном магазине. «По-моему, нам пора стать доносчиками». «В каком смысле?» «В прямом. Вон, видишь, там гаишная машина стоит». «Ну и что?» А то, что ты сейчас подбежишь, к ней скажешь, что тебе подозрителен этот жигуль. Почему это у него в такую хорошую погоду номер грязью заляпан? Понял? Тетя Саша, да вы просто... Вы гений! Гений или нет, это не важно, но зато мы уж точно от них оторвемся. Я бы сама пошла, но даме это как-то не пристало. А вот мальчишка вполне может обратить внимание на такую штуку. Конечно, бегу! «Подожди, я отвлеку их внимание, а ты беги гаишникам!» Она первой вышла из магазина и подошла к палатке, торговавшей сигаретами. Жигуленок стоял совсем близко от палатки. «Девушка, у вас есть мор в женских пачках или в мягких?» осведомилась Александра Павловна, абсолютно не обращая внимания на хвостов. «В мягких, дама, в мягких! В таком случае дайте мне блок!» Ох, блок у меня, наверное, не найдется. Только восемь пачек. Возьмете? Возьму, конечно, возьму. Пока она расплачивалась, за ее спиной раздался голос: "Граждане, предъявите документы". А в чем дело-то? Почему машина в такую погоду грязная, а номеров и вовсе не видно? Думаю, да только что из деревни, а там грязище непролазное. Предъявите документы. Александра Павловна обернулась торжеством, глянула на растерявшихся преследователей и почти бегом бросилась к машине. Петька уже ждал ее. Еще мгновение, и они выехали на проезжую часть, а их преследователи остались разбираться с ГИБДД. «Ну, теперь в автосервис?» «Тетя Саша». «Петенька, все разговоры потом». Через 20 минут они уже были в гараже приятеля Александры Павловны. «Что, Сашка, опять угрохала свою девятку?» — спросил хозяин, радостно поздоровавшись с бывшей одноклассницей. «Когда иномарку покупать будешь? Пора уже!» «Ничего мне и на девятке неплохо, а на иномарку денег не напасёшься!» «Ну так, что у тебя?» «Славик, у меня к тебе конфиденциальное дело!» «Да? А что такое?» «Видишь ли!» «Саша, а что это за мальчик? У тебя вроде дочка была!» Это мой родственник. Так вот, Славик, надо осмотреть мою тачку на предмет жучков, маячков и всякой прочей пакости. Подруга, ты что, не владах с законом? Я-то в ладах, а вот мои противники отнюдь. Слыхал про промышленный шпионаж? Тут что-то в этом роде. Будь другом, сделай все сам. Ради тебя, Сашка, все что угодно. Сколько тебе времени на это нужно? Ну, чтобы все путем... «Часа три положить надо. Можно и за два справиться, но я же хозяин, меня рвут на части». «Славик, нет проблем. Я тебе ее до завтра оставлю. Идет?» «Прекрасно». «Совсем даже не прекрасно», — подумал Петька. «Она на дачу не поедет и как завтра Лавре на работу пойдет». Но он ничего не мог поделать». «Хотя нет, Саш, я забыл, что утром уезжай в Харьков к тёще. У неё юбилей. А нам ведь надо будет пошептаться. Так что ты уж будь тут через три часа. Ещё лучше я на дачу успею». «Ты сейчас на работу?» — поинтересовался Славик. «Конечно. Петя, идём?» «Куда?» — растерялся Петька. «Возьмём такси. Я тебя подброшу домой». «Я не домой. Я к вам». «Я это и имела в виду». Засмеялась Александра Павловна и подрепала Петьку по волосам. «Тетя Саша, я хотел сказать... Петя, а я хотела спросить. Ты со мной пойдешь в разведку?» «Пойду, тетя Саша. С вами всегда». Они довольно быстро поймали такси, и в машине Петька спросил. «Тетя Саша, пожалуйста, позвоните нам, как там у вас в сервисе». «Обязательно позвоню». А ты, Петенька, отнеси ко мне домой все покупки. Не тащи же мне их на работу».